«Бдение. Он несет груз божественной ненависти, отделенные от добродетели, что придавали ей смысленность. Он тот, кем мы его сделали. Старый друг. И к несчастью, таким он сам хотел стать. Я был молод. Делился Тефт. И мало что слышал. Келик, да я и не хотел слушать!» Моя семья занималась не теми вещами, которыми должны заниматься родители. Понятно, да? Я не желал знать. Так что неудивительно, что не помню. Сикзел кивнул в своей обычной мягкой, но раздражающей манере. Азирец просто много всего знал. И заставлял рассказывать все новые и новые вещи. Это было несправедливо. Ужасно несправедливо. Почему Тефта угораздила попасть на дежурство именно с ним? Они сидели на камнях неподалеку от ущелья у восточных границ лагеря Долинара. Дул холодный ветер. Ночью должна случиться великая буря. Он успеет вернуться. Точно успеет. Мимо прополз кремлец. Тефт бросил в него камнем и загнал в ближайшую трещину. «Не понимаю, зачем ты хочешь все это услышать? Никакой пользы!» Сигзил кивнул. «Буря бы побрала этого чужака!» «Ладно, хорошо», — продолжил Тефт. «Это было что-то вроде культов, понимаешь? И назывались они предвидящие. Они, ну, они думали, что если разыщут способ вернуть приносящих пустоту, то и сияющие рыцари тоже вернутся». «Глупо, правда. Только вот они кое-что знали». То, о чем не должны были знать. Вроде способностей Каладина. Вижу, тебе трудно. Может, мы лучше еще раз сыграем в Мичем, чтобы время скоротать? Буря-свидетельница, ты просто хочешь лишить меня сфер. Прорычал Тефт, пригрозив Азирцу пальцем. И не называй игру этим именем. Но она же так и называется, Мичем. Это святое слово. Никакую игру нельзя называть святым словом. Там, откуда это слово пришло, оно не святое. Возразил Сигзил с явным раздражением. Мы же не там, верно. Называя ее как-то иначе. Я полагал, тебе понравится. Сигзил подобрал разноцветные камешки, которые использовались в игре. На них делали ставку и прятали в груди других камешков, одновременно пытаясь угадать, какие камни спрятал соперник. Это игра на навык, а не на удачу. Так что она не оскорбляет творенские чувства. Тефт следил, как приятель собирает камни. Может, лучше и впрямь взять, да и проиграть все свои сферы в шквальной игре. Нехорошо, что у него снова появились деньги. Он не тот человек, которому можно доверять финансы. «Они думали...» Сказал Тефт. «Что люди быстрее проявят способности, если их жизни будет угрожать опасность». «Ну и... устраивали такие ситуации?» Для своих. Ни один невинный чужак не пострадал, хвала ветрам. Но это само по себе было плохо. Я видел, как люди позволяли сталкивать себя с утесов. Видел, как их привязывали, оставляя свечу под веревкой, которая, лопнув, обрушивала на них валуны. Сигзел, это было страшно. Ужасно. Такие вещи никто не должен видеть. Особенно шестилетний ребенок. И что ты сделал? Негромко спросил Сигзел, затягивая шнурок на мешочке с камнями. Не твое дело. Вообще не понимаю, почему я с тобой разговариваю. Да, все в порядке. Я их выдал, вырвалось у Тефта, градоначальнику. Он устроил большой суд и всех в конце концов казнили. Я так и не понял, зачем. Они были опасны только для самих себя. Их убили, чтобы они не смогли покончить с собой. Бессмыслица какая-то. Я должен был отыскать способ им помочь. Твои родители. Мать умерла в том механизме с веревкой и валуном. Ответил Тефт. Она по-настоящему верила. Думала, что обладает даром, понимаешь. Силами. Считала, что если окажется на грани смерти, они просто явятся, и она спасет себя. — И ты смотрел? — Клянусь, бурей нет! Думаешь, они бы позволили ее сыну смотреть на такое? С ума сошёл? — Но… — А вот как умер отец я видел! — продолжил Тефт, повернувшись к равнинам. — Повесили его. Он покачал головой, сунул руку в карман куда подевалась фляжка. Однако, поворачиваясь, Тефт краем глаза заметил еще одного парня, который сидел недалеко и, как часто делал, вертел в руках коробочку. Ринарин. Тефт не придавал значения чуши, вроде речей Моша о том, что власти светлоглазых следует положить конец. Всемогущий дал им это место. И кто вправе подвергать сомнению его волю? Не копейщики, это уж точно. Но принц Ринарин в каком-то смысле был столь же плох, как Мош. Оба не понимали, где их место. Светлоглазый, пожелавший присоединиться к четвертому мосту, был не лучше Темноглазого, который глупо и высокомерно рассуждает о короле. Что-то тут не ладилось. Хотя остальным мостовикам парнишка, похоже, нравился. Ну и разумеется, Мош теперь один из них. Вот буря. Он что, оставил флягу в казарме? «Эфт, подъем!» Скомандовал Сигзил вставая. Напарник повернулся и увидел, что приближаются люди в форме. Он вскочил, схватил копье. Это был Долинар Холлин в сопровождении нескольких светлоглазых советников, а также дрехи и шрамы из четвертого моста, охранявших его. Поскольку Мош возвысился, а Каладин отсутствовал, Тефту пришлось взять на себя расположение дежурств. Никто больше не захотел этим заниматься, буря бы их побрала. — Решили, теперь он главный. Придурки. — Светлорд! — приветствовал Тефт и хлопнул себе по груди, салютуя. — Адалин сказал мне, твои люди все время приходят сюда! — проговорил великий князь. Он глянул на Ринарина, который также стал и отдал честь, словно это не был его собственный отец. — Я так понимаю, вы чередуетесь. — Да, сэр. — подтвердил Тефт и покосился на Сигзела. Они впрямь чередовались. Просто сам он брал смену за сменой. — Солдат, ты действительно считаешь, что он выжил? — спросил Долинар. — Он выжил, сэр. И дело не в том, что я или кто-то другой думаем. Он упал в пропасть сотни футов глубиной. Тефт продолжал стоять по стойке смирно. Великий князь не задавал вопроса, так что он не стал отвечать. Ему и впрямь пришлось изгнать из головы несколько ужасных картин. Каладин, разбивший голову во время падения. Каладин, раздавленный упавшим мостом. Каладин со сломанной ногой, не в силах отыскать сферы, чтобы исцелиться. Иногда этот глупый мальчишка считал себя бессмертным. Келик. Они все так считали. — Сэр, он обязательно вернется! — ответил Сигзел Далинару. Он выберется прямо из того ущелья! «Будет хорошо, если мы его здесь встретим в форме с отполированными копьями!» «Мы тратим на это свое свободное время, сэр», — добавил Тефт. «Никто из нас троих не должен быть где-то еще». Он покраснел, едва договорив. И ему-то не нравилось, как можешь разговаривать с вышестоящими. «Солдат, я не собирался запрещать вам дежурство», — объяснил Долинар. «Я хотел убедиться, что вы не забываете о себе. Никто не должен пропускать трапезу ради того, чтобы сидеть тут. И чтобы вам даже в голову не пришло караулить во время Великой Бури!» «Э -э, да, сэр», — сказал Тефт. Утром он вместо завтрака отправился сюда дежурить, как князь узнал. «Удачи, солдат!» Долинар продолжил путь сопровождения адъютантов направляясь, по всей видимости, инспектировать батальон, который размещался ближе всех к восточному краю лагеря. Солдаты там суетились, как кремлицы после бури. Перетаскивали мешки с припасами и складывали в казармах. Быстро приближался день, когда планировалось начать поход Долинара на равнины. Сэр! окликнул Тефт. Великий князь повернулся к нему. Адъютанты замерли на полуслове. Не верите, что он вернется? Он мертв, солдат. Но я понимаю, что вам все равно нужно быть здесь. Далина коснулся рукой плеча, отдавая честь мертвецу, и продолжил путь. Что ж, Тефт ничего не мог поделать с тем, что князь не верил. Тем сильнее будет удивлен, когда Каладин действительно вернется. Сегодня ночью великая буря. Подумал Тефт, присаживаясь обратно на свой камень. «Ну давай же, парень! Куда ты запропастился?» Каладин чувствовал себя одним из десяти дурней. Впрочем, всеми сразу. Десятикратным дураком. Но в особенности Эшу, говорившим о вещах, о которых не смыслил перед теми, кто все понимал. Ориентироваться так глубоко в ущельях было трудно, но он обычно определял направление по тому, как именно располагался мусор. Вода наступала с востока на запад, а уходила в другую сторону, так что трещины в стенах, где мусор был плотно сжат, обычно обозначали запад. А те места, где он располагался более естественным образом, по мере оттока воды указывали на восток. Чутье подсказало ему, в какую сторону двигаться. И оно ошиблось. Нельзя быть таким уверенным. Наверное, так далеко от военных лагерей вода текла иначе. Злясь на самого себя, он предоставил Шалан возможность рисовать и немного отошел. Сил. Ответа не было. Сильфрена! Позвал Кэл громче. Потом вздохнул и вернулся к Шалан. Та присела на мшистую землю. Явно она больше не пыталась уберечь некогда роскошное платье от пятен и прорех. И что-то рисовала в альбоме. Девушка, вот еще одна причина, по которой он чувствовал себя дураком. Кэл не должен был позволять ей до такой степени вывести себя из равновесия. Он мог удержаться от резких ответов другим, куда более раздражающим светлоглазым. Почему же в разговорах с ней ему не удавалось держать себя в руках? Я должен усвоить урок. Думал он, пока Шалан рисовала, и лицо ее делалось все более напряженным. До сих пор она без усилий выигрывала все споры. Он прислонился к стене ущелья, положил копье на сгиб руки. Сферы, крепко привязанные к наконечнику, излучали свет. Каладин действительно делал о ней неверные предположения, что Виденко столь едко подметила. «Опять и опять!» Как будто что-то внутри его яростно выискивало поводы для неприязни к ней. Только бы отыскать сил. Все стало бы лучше, если бы он смог увидеть ее опять и убедиться, что с ней все в порядке. Тот крик. Пытаясь отвлечься, Каладин подошел к Шалану и наклонился, чтобы поглядеть на рисунок. Ее карта больше напоминала картину и до странности походила на то, что он увидел много ночей назад, когда летал над расколотыми равнинами. Разве это необходимо? Спросил он, когда девушка принялась затенять края плато. Да. Но. Да! Времени ушло больше, чем ему бы хотелось. Солнце пересекло расщелину над их головами и скрылось из вида. Полдень уже миновал. До начала великой бури оставалось 7 часов, при условии, что время предсказано верно. А даже лучшие бури стражи иногда ошибались в расчетах. 7 часов. «Наша прогулка сюда», – подумал он. продлилась почти столько. Но ведь должны были хоть немного приблизиться к военным лагерям. Шли все утро. Что ж, торопит Шалан бестолком. Он оставил ее в покое и прошелся по ущелью, глядя на форму, расщелины наверху и сравнивая с рисунком. Насколько можно судить, карта была очень точной. Виденка рисовала по памяти весь их путь как будто увидены сверху, и делала это безупречно, учитывая каждый холмик и каждый выступ. «Буря-отец», – прошептал Кэл и бегом бросился назад. Он знал, что она умелая художница, но это было нечто совсем иное. «Да кто она, эта женщина?» Шалан все еще рисовала, когда он появился. «Ваш набросок на удивление точен», – сказал Каладин. «Прошлой ночью я немного… приуменьшила свои способности», — объяснила Шалан. «Я очень хорошо все запоминаю, хотя, если честно, мне было в невдомек, насколько мы отклонились от курса, пока не начертила наш путь. Очень многие плато по форме мне не знакомы. Возможно, мы зашли в те края, что еще не нанесены на карты». Он уставился на нее. «Вы помните форму всех плато, нанесенных на карты?» «А…» «Ну, да». «Это невероятно!» Она приподнялась на коленях. Держа в руках свой эскиз, смахнула с лица непокорный рыжий локон. «Может быть и нет. Что-то тут не так». «Что?» «Кажется, в мой рисунок вкралась ошибка». Девушка встала обеспокоенная. «Мне нужно больше сведений. Я хочу обойти одно из этих плато». «Ну, ладно». Она пошла вперед по-прежнему, сосредоточившись на наброске и едва замечая, куда наступает, спотыкаясь о камни и ветки. Каладин легко держался рядом, но не отвлекала ее, когда Виденка устремляла взгляд на расщелину впереди. Вместе они обошли все основание плато, что располагалось справа. Это продлилось мучительно долго, хоть они и старались спешить, минуты утекали безвозвратно. Так шалан знала, где они находятся или нет. «Теперь вон то плато!» Виденко указала на следующую стену и начала обходить его. Шалана, попробовал Каладин. «У нас нет!» «Это важно!» «Как и не позволить великой буре раздавить нас!» «Если мы не разберемся, куда попали, нам не спастись!» Она вручила ему лист бумаги. «Жди здесь, я быстро!» Девушка побежала прочь, только платье зашуршало. Кэл принялся разглядывать нарисованный ею маршрут. Хотя утром они двинулись в верном направлении. Дальше все пошло, как он и боялся. В итоге они кружили, пока они не пошли опять прямо на юг. Он даже умудрился на протяжении некоторого времени вести их на восток. Они были дальше от лагеря Долинара, чем в начале своего пути прошлой ночью. Пусть она ошибется. Подумал Кэл и направился вокруг плато в другом направлении чтобы встретить ее на полпути. Но если Веденкаев прямо ошиблась, тогда они и вовсе не знали, где находятся. Какой из вариантов хуже? Он прошел по ущелью немного и застыл. Стены были выскоблены от мха. Мусор сдвинут к стенам, и на нем виднелись царапины. Вот буря, совсем свежая. По крайней мере, не позднее прошлой великой бури. Ущельный демон побывал тут. «Может быть... Может, он здесь прошел, уходя в глубины ущельного лабиринта». Из-за поворота появилась шалан, рассеянно бормоча что-то себе под нос. Она шла, все еще глядя в небо, и бубнила. «Знаю, что я сказала, что уже видела эти узоры. Но тут все слишком большое, чтобы понять инстинктивно. Ты должен был предупредить, я...» Девушка резко замолчала и вздрогнула, заметив Каладина. Он прищурился. Это было похоже на... Не глупи. Она же не воин. Сияющие рыцари были воинами. Кел на самом деле знал о них так мало. И все же Сил видела каких-то странных спренов. Шалан уставилась на стену из царапины. «Это то, о чем я думаю?» «Ага», — подтвердил Каладин. «Какая прелесть! Дай-ка мне лист!» Он вернул виденки набросок, и та вытащила из рукава карандаш. Кэл протянул ей сумку. Художница положила ее на землю, используя жестокую сторону в качестве подставки под листы для рисунков. Она набросала два больших плато, те, которые обошла, чтобы получить представление о том, как они выглядят целиком. «Ну что, есть в рисунке ошибка или нет?» – волновался Каладин. «Он точный», – сказала Шалан, рисуя. «Просто странный». Судя по тому, что я помню, ближайшие к нам плато должны располагаться дальше к северу. Там есть несколько в точности такой же формы, но в зеркальном отражении. Вы так хорошо помните карты? Да. Он не стал давить. Судя по увиденному, она, скорее всего, говорила правду. Шалан покачала головой. Какова вероятность того, что у нескольких плато окажется такая же форма, как и у плато в другой части равнин? Не у одного, а у целой группы. «Равнины симметричны!» Бросил Каладин. Она застыла. «С чего ты взял?» «Я видел сон. Плато в нем образовывали огромный симметричный узор». Она опять посмотрела на свою карту. Ахнула и быстро записала несколько слов на полях. «Кематика». «Что?» «Я знаю, где Паршенди!» Ее глаза широко распахнулись. «И клятвенные врата! Центр расколотых равнин! Я все поняла! Я могу почти все нанести на карту!» Он вздрогнул. «Вы что?» Она резко вскинула голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Нам надо вернуться!» «Да, я знаю, великая буря!» «И не только!» Шалан стала. «Я слишком много знаю, чтобы погибнуть здесь!» Расколотые равнины впрямо представляют собой узор. Это неразновидность природного рельефа. И ее глаза сделались еще больше. В центре равнин был город. Что-то его разрушило. Оружие. Вибрации, как песок на пластине. Землетрясение, от которого разломились скалы. Камень превратился в песок, и во время великих бурь ветра полностью выдули его из расщелин. У нее был до странности отрешенный вид. И Каладин не понял даже половины сказанного. «Надо достичь центра», — проговорила Шалан. «Я могу отыскать его. Сердце этих равнин следуя узору. И там будут разные вещи». «Тайна, которую вы ищете?» Понял Каладин, что она упомянула чуть раньше. «Клятвенные врата». Она густо покраснела. «Надо двигаться. Ты ведь утверждал, что у нас осталось мало времени». «Честное слово, если бы кое-кто не тратил время на болтовню и не отвлекал нас, уверена, мы бы уже были дома!» Он выгнал бровь и шалан широко улыбнувшись, указала, куда идти. «Кстати, теперь я буду вести. «Наверное, это к лучшему». «Впрочем...» — продолжила Виденко, «Если вдуматься, может быть, лучше бы ввел ты, тогда мы могли бы отыскать путь к центру случайно». «Если бы не очутились, в конце концов, в Азире…» Каладин коротко рассмеялся, потому что решил, что так надо. Однако внутри у него все рвалось на части. Он потерпел неудачу. Следующие пару часов оказались мучительными. Через каждые два плато они останавливались, и Шалан обновляла свою карту. Так было правильно. Они не могли рисковать и снова заблудиться. Просто на это тратилось слишком много времени. Даже если они перемещались от рисунка к рисунку так быстро, как только могли, почти бежали всю дорогу, все равно это происходило слишком медленно. Каладин переминался с ноги на ногу, наблюдая за небом, пока спутница снова дополняла свою карту. Виденка ругалась и ворчала. Она даже смахнула каплю пота, которая упала с ее лба на бумагу, что делалось все более мятой. До бури осталось, наверное, часа четыре. – подумал Каладин. – Мы не успеем. – Я снова попытаюсь позвать разведчиков! – предложил он. Шалан кивнула. Они вошли в ту часть равнин, где разведчики прыгуны Долинара наблюдали за появлением новых куколок. Надежда, что удастся до них докричаться, призрачно. Даже если Каладину и Шалан повезет, и они наткнутся на один из отрядов, капитан сомневался, что у разведчиков найдется достаточно длинная веревка, чтобы поднять их с дна ущелья. Но все же это некий шанс. Так что он отошел подальше, чтобы не мешать ей рисовать. Приложил ладонь к рту и начал кричать. «Эгей, пожалуйста, ответьте! Мы в ловушке в ущельях! Пожалуйста, отзовитесь!» Он некоторое время шел и орал. А потом остановился, прислушиваясь. Никакого ответа. Сверху никто его не окликнул. Там вообще не было признаков жизни. «Наверное, они уже прятались по норам», – подумал Галадин. Разобрали свои сторожевые посты и ждут великую бурю. Галадин с грустью уставился на болезненно тонкую полосу неба. Так далеко. Он вспомнил, что чувствовал, когда был здесь с Тефтом и остальными, отчаянно желая выкарабкаться наружу и сбежать от жуткой жизни мостовика. Сотый раз попытался втянуть буресвет из сфер. Он сжимал сферу, пока та не сделалась мокрая от пота. Но буресвет, скрытая в ней мощь, не перетек в него. и Юноша больше не чувствовал света. «Сил!» Заорал он, пряча сферу и приложив ладони к рту. «Сил, прошу тебя! Ты хоть здесь! Где ты?» Он умолк, потом прибавил тише. «Я по-прежнему не знаю, это наказание или нечто большее!» «Что не так?» Никакого ответа. Конечно, если бы Спрен за ним наблюдала, ни за что не позволила бы умереть здесь, внизу. При условии, что осталась разумной, могла это заметить. Он с ужасом представил себе ее летящей в компании спренов ветра, забывшей про себя и про него. Погрузившаяся в жуткое блаженное неведение относительно того, кем она была на самом деле. Она этого так боялась. Это ее ужасало. Ботинки. Шалан заскрипела по камням. «Не везет?» Он покачал головой. «Что ж, тогда вперед!» Девушка тяжело вздохнула. Превозмогая боль и изнеможения, ты ведь не захочешь немного меня понести?» Каладин уставился на Виденку, и она пожала плечами с улыбкой. «Только подумай, как это было бы здорово! Я бы даже разыскала хлыст, чтобы тебя подгонять! Ты бы смог, вернувшись, рассказать другим стражникам, какой я ужасный человек! Это был бы чудный повод поворчать! Не хочешь? Ну что ж, ладно, в путь!» «Вы странная женщина». «Спасибо». Он зашагал рядом с ней. «Ой-ой!» Заметила она. Как я погляжу, ты приманил к себе еще одну бурю. «Я нас убил», – прошептал Каладин. Я взялся везти, и мы заблудились. «Что ж, я тоже не заметила, что мы идем не туда. Я бы справилась не лучше». «Я должен был сообразить, что вам следует наносить наше продвижение на карту с самого начала, но был слишком уверен в себе». Что сделано, то сделано. Кроме того, если бы я четче объяснила тебе, насколько хорошо могу зарисовать эти плато, тогда ты, наверное, нашел бы лучшие применения моим картам. Я не объяснила, ты ничего не знал. Вот мы и здесь. Ты же не можешь винить себя во всем, верно? Он шел в молчании. А... Верно? Это я виноват. Она демонстративно закатила глаза. Ты твердо решил свалить всю ответственность на себя? Его отец все время повторял то же самое. Таков уж был Каладин. Неужели они ожидали, что он изменится? Все будет хорошо. Попыталась успокоить Шалан. Вот увидишь. Его настроение испортилось еще сильнее. Ты по-прежнему считаешь меня слишком жизнерадостной? Это не ваша вина. Я бы хотел быть таким, как вы. Я бы хотел, чтобы моя жизнь была другой. Пусть бы в мире жили только люди вроде вас, Шалан Давар. Люди, которые не знают, что такое боль? О, все люди знают, что такое боль. Я не это имел в виду. Я говорил о... Печали. Негромко произнесла Шалан. Которую испытываешь, когда видишь, как рушится жизнь. Отчаянно стараешься схватить ее и удержать. Но надежда превращается в нити сухожилий. И кровь прямо у тебя в руках, и все гибнет. Да. То ощущение не печаль, а нечто большее, когда ты сломлен, когда тебя ломали так часто и с такой ненавистью, что ты теряешь всякую возможность чувствовать, если бы только мог плакать. Ведь тогда бы ощутил хоть что-то. Но ты чувствуешь лишь пустоту, просто туман и дым внутри. Как будто ты уже мертв. Каладин остановился посреди ущелья. Шалан повернулась и уставилась на него. Сокрушающая вина, продолжила она, за то, что ты беспомощен. За то, что можешь лишь желать, чтобы боль причинили тебе, а не тем, кто рядом с тобой. Да, еще кричать, метаться и ненавидеть, пока тех, кого ты любишь, губят и вскрывают, как нарывы. А ты смотришь, как их радость утекает прочь. И ничего не можешь сделать. Они ломают тех, кого ты любишь. И ты молишь, разве нельзя бить меня, а не их? — Да. Прошептал он. Шалан кивнула, не отпуская его взгляда. — Да, было бы здорово, если бы никто в мире не знал о таких вещах, Каладин благословенный бурей. Я согласна. Всем сердцем. Он увидел это в ее глазах. Муку. Тоску. Ужасную пустоту, что царапалась внутри и жаждала ее задушить. Шалан знала. Это было там, в ней. Ее тоже сломали. Потом она улыбнулась. Ох, буря! Она улыбалась, невзирая ни на что. За всю свою жизнь Каладин не видел ничего красивее. — Как? — спросил он. Девушка беспечно пожала плечами. Можно сойти с ума, это помогает. Пошли, я убеждена, времени у нас немного. Шалан устремилась в путь по ущелью. Он застыл позади, опустошенный и, на удивление, просветленный. Кэл должен был ощущать себя идиотом. Опять попался в ту же ловушку. Трепался ей, какую легкую жизнь она проживает, и все это время Шалан хранила в себе это. Должен был ощущать себя идиотом, но не ощущал. Каладин чувствовал, что понял что-то. Сам не знал, что именно. Однако в ущелье сделалось чуть светлее. Тьен всегда делал это со мной. Даже в самый темный день. Он стоял без движения достаточно долго, чтобы вокруг раскрылись оборот света. Развернули широкие, вероподобные побеги с прожилками которые образовывали оранжевые, красные и фиолетовые узоры. Кэл в конце концов побежал за шалан. Потрясенные растения свернулись опять. «Я думаю», — сказала Виденко, — «нам надо сосредоточиться на светлой стороне происходящего». И уставилась на него. Он молчал. «Ну же!» — потребовала она. «Мне кажется, что лучше вас не поощрять». И тебе от этого станет веселее. Нас ведь, как ни крути, его твотно -вот стегнет великая буря вместе с паводком. И наша одежда постирается. Девушка широко улыбнулась. «Вот, светлая сторона!» Он хмыкнул. «О, ты снова перешел на хмыканье мостовиков!» Заметила Шалан. «Это хмыканье означало, что паводок, по крайней мере, смоет хоть часть вашей вони». «Ха!» «Умеренно смешно, однако очков ты не получишь. Я уже установила, что зловонный из нас двоих ты. Повторное использование шуток строго запрещено под страхом мучительного купания во время Великой Бури». «Ну ладно, хорошо, что мы здесь, потому что сегодня я должен был бы быть на дежурстве. Теперь я его пропущу. Это почти то же самое, как получить выходной». «И отправиться плавать в свое удовольствие!» Он улыбнулся. «Я?» Заявила Шалан. «Рада, что мы здесь, потому что солнце слишком высоко, а я тотчас же обгораю, стоит выйти без шляпы. Лучше уж быть внизу в сырой, темной, вонючей, заплесневелой и, скорее всего, смертельной опасной пропасти. Никаких солнечных ожогов, только монстры». «Рад, что мы здесь», — подхватил Каладин, — «потому что я упал сам, а не один из моих людей». Она перепрыгнула через лужу и одарила его пристальным взглядом. «У тебя не очень-то хорошо получается». «Простите, я хотел сказать, что рад быть здесь, потому что, когда мы выберемся, все будут меня превозносить и говорить, что я герой, который вас спас». «Уже лучше, если не считать того факта, что я тебя спасаю». Он бросил взгляд на ее карту. «Очко в вашу пользу». «Я...» — продолжила Виденко. «Рада быть здесь, потому что меня всегда интересовало, что происходит с куском мяса, который путешествует по пищеварительной системе, а эти ущелья напоминают мне внутренности». «Надеюсь, вы не всерьез». «Чего?» Она выглядела потрясенной. «Ну, разумеется, нет, бррр. «Вы точно через чур усердствуете!» «Потому-то я и остаюсь не в своем уме». Он скарабкался на большую кучу мусора и протянул ей руку. Я рад, что мы здесь, потому что ущелье напоминает о том, как мне повезло, что я больше не в армии Садиса. А, протянула она, забираясь к нему на вершину. Его светлоглазые посылали нас сюда собирать всякую всячину. Продолжил Каладин, съезжая к подножию ее кучи с другой стороны. И почти не платили за старания. Трагично, можно сказать, проговорил Каладин, когда она сошла с кучи мусора что эти крохи помогли многим не упасть на дно, не считая меня. Он ухмыльнулся, глядя на Шалан. Девушка, не непонимающе, склонила голову на бок. «Но!» Он взмахом руки показал на окружающее их ущелье. «Я же в итоге упал!» «Ох, клянусь бурей, ты же не рассчитываешь, что мы это учтем? Ужасно получилось!» «Ну да, простите. Моя мать была бы разочарована». Ей не нравились словесные игры? Нет, она их обожала. Просто разозлилась бы, узнав, что я этим занимаюсь, когда ее рядом нет, чтобы посмеяться надо мной. Шалан улыбнулась, и они продолжили путь в быстром темпе. Рада, что мы здесь, сказала она. Потому что к этому моменту Адалин должен быть больным от тревоги за меня, и когда мы вернемся, будет сам не свой от радости. Может, даже позволит поцеловать себя при всех. Адалин Ну да, это испортило ему настроение. «Надо бы нам остановиться, чтобы я дорисовала карту». Шалан бросила хмурый взгляд на небо. «И ты сможешь снова повопить, чтобы привлечь внимание наших вероятных спасителей». «Похоже на то». Согласился Каладин, и она уселась, чтобы достать свою карту. И Юноша приложил ладони рупором карту. «Эй, там наверху кто-нибудь!» «Мы тут внизу вязли в дурных каламбурах! Пожалуйста, спасите нас от нас самих!» Шалан хихикнула. Каладин улыбнулся и вздрогнул, услышав в ответ какой-то звук. Был ли это голос или... Погодите. Трубный звук, похожий на одновременное пение нескольких горнов. Он становился все громче, приближаясь к ним. А потом из-за угла с грохотом вырвалась громадная туша с панцирем и клешнями. Ущельный демон. Разум Каладина запаниковал, но тело двигалось само по себе. Он схватил шалан за руку, рывком поднял на ноги, и они вдвоем бросились бежать. Девушка вскрикнула, выронив сумку. Каладин тянул ее за собой, не оборачиваясь. Он чувствовал, тварь, та была слишком близко. И стены и ущелья тряслись от погони. Кости, щепки, раковины и растения трещались и лопались. Монстр снова издал оглушительный трубный клич. Он почти их нагнал. Буря-свидетельница, очень быстрая тварь. Калладин не представлял, что такая туша может двигаться с подобной скоростью. На этот раз они не могли ее отвлечь. Тварь почти наступала им на пятки. Колодин чувствовал его прямо за... там. Он рывком развернул шалан и запихнул щель в стене. Когда тень уже нависала над головой, сам юркнул туда же, заставив Виденку продвинуться поглубже. Девушка охнула, когда он прижал ее к какому-то мусору, щепкам и листьям набившимся в щель во время паводков. В ущелье стало тихо. Каладин слышал только тяжелое дыхание, Шаланы и собственное сердцебиение. Они бросили почти все свои сферы на земле, где девушка собиралась порисовать. У него еще оставалось копье и его импровизированный фонарь. Каладин медленно повернулся, заслоняя шалан собой. Она хваталась за него, и юноша чувствовал ее дрожь. «Буря, отец, он и сам дрожал!» Кэл развернул копье ради света и потихоньку двинулся в сторону расселины. Трещина была неглубокая, и его отделяло от выхода всего-то несколько футов. Хрупкий вымытый свет его бриллиантовых сфер отразился от влажных камней. Озирал сломанные барацветы на стенах и оторванные лозы, трепыхавшиеся на земле. Они извивались и дергались, словно припадочные. Ущельный демон куда он подевался. Шалона ахнула крепче, схватив его за плечо. Он поднял взгляд. Там, в верхней части трещины, за ними наблюдал громадный глаз. Каладин не видел всей головы монстра, только часть морды и челюсти, да жуткий блестящий зеленый глаз. Здоровенная клешня ударила по стене, пытаясь пробиться внутрь, но щель была слишком узкой. Клешня проковыряла трещину. А потом голова исчезла. Скрежет камни, и Хитина огласил ущелье. Но тварь недалеко ушла, прежде чем остановиться. Тишина. Где-то капли падали в лужу, и больше никаких звуков. «Он ждет», – прошептала Шалан, уткнувшись головой ему в плечо. «Вы как будто им гордитесь», – резко ответил Каладин. «Немного». Она помедлила. «Как долго, по-твоему, до...» Он поднял голову, но небо не увидел. Трещина не шла по всей стене ущелья. В ней было всего-то футов 10-15 высоты. Кэл подался вперед посмотреть на расщелину наверху. Не высунулся из трещины, просто продвинулся ближе к краю, чтобы увидеть небо. Темнело. Еще не закат, но уже близко. «Два часа, наверное...» Буркнул он. «Я...» Грохочущая панцирная буря ринулась по ущелью. Каладин отпрыгнул назад, снова прижав шалан к кучи мусора, а ущельный демон попытался засунуть одну из лап в трещину, но не преуспел. Лапа была слишком велика, и хотя демон смог пропихнуть внутрь самый кончик, достаточно, чтобы задеть Каладина, но не мог причинить им серьезный вред. Глаз свернулся, и в нем отразились беглецы оборванные в грязи после путешествия по дну расселин. Каладин выглядел не особо испуганным, как ему казалось. Он пялился твари в глаз, предупреждающий вскинув копье. Шалан казалась скорее очарованной, чем напуганной. Сумасшедшая женщина. Монстр снова ретировался. Остановился где-то неподалеку. Каладин слышал, как тварь устраивалась, чтобы караулить. Итак... Сказала Шалан. «Мы ждем?» По вискам колодина текли капли пота. Ждать, как долго. Он представил себе, как сидит в трещине точно застрявшая в раковине перепуганная камнепочка, пока в ущелье не появляется грохочущая волна. Однажды он пережил бурю, но едва уцелел и лишь благодаря бурю свету Здесь все произойдет совсем не так. Вода их понесет из ущелья в ущелье мощным потоком. Ударяя стены и валуны, и они будут плыть вместе с мертвецами, пока не утонут или пока их не разорвет на части. Это будет очень очень плохая смерть. Он крепче стиснул копьем. Кэл замер, истекая потом, с снидаемы тревогой. Тварь не уходила. Минуты утекали. Наконец Каладин принял решение. Он собрался шагнуть вперед. Что ты делаешь? В ужасе прошипела Шалан и попыталась его удержать. «Когда я выберусь, бегите в другую сторону». «Не глупи!» «Я его отвлеку. Когда вы исчезнете, я уведу его прочь от вас и сам спасусь. Мы встретимся наверху». «Обманщик», – прошептала Виденко. Он повернулся и посмотрел ей в глаза. «Вы можете добраться до военных лагерей самостоятельно. Я не могу». У вас есть сведения, которые должен узнать Долинар. У меня их нет. Я опытный боец. Возможно, я сумею сбежать от этой твари как отвлеку ее. Вы не сможете. Если останемся здесь, умрем оба. Вам требуются еще какие-то логические умозаключения? Ненавижу логику, буркнула она. Всегда ненавидела. У нас нет времени спорить. Каладин снова повернулся к ней спиной. «Ты не можешь это сделать!» «Могу!» Он перевел дух и продолжил мягче. «Кто знает, может, мне повезет!» Потом протянул руку, сорвал сферы с наконечника копья и бросил на пол ущелья. И ему требовался ровный свет. «Приготовьтесь!» «Пожалуйста!» Прошептала она с нотками отчаяния. «Не бросай меня одну в этих ущельях!» Он криво улыбнулся. «Неужели вам так трудно позволить мне выиграть хоть один спор?» «Да!» Воскликнула она. «Нет, я Каладин, клянусь бурей, он же убьет тебя!» Кейл стиснул копьё. «С учетом того, как все складывалось в последнее время, он, наверное, это заслужил. Извинитесь перед Эдолином за меня. На самом деле он мне в каком-то смысле нравится. Хороший человек. Не хороший светлоглазый, а по-настоящему хороший». Я никогда не отдавал ему должное. Колодин, «Шалан, так будет правильно!» «По крайней мере...» Сказала она, протянув руку над его плечом куда-то ему за голову. «Возьми это!» «Взять что?» «Это...» Повторила Шалан. И призвала осколочный клинок.